Часть вторая. Кирпич пятый. За выходные успел полностью сменить одежду. Купил хорошие часы вместо старых. Насчет часов даже не задумывался, брать или нет. Китайские электронные часы совсем не смотрятся с костюмом за девять долларов. В каком-то безумно дорогом салоне коротко подстригся. В парфюмерном бутике купил модную туалетную воду. На это мои фантазии по поводу смены облика исчерпались. Последние дни дали много пищи для размышлений. Но размышлять, анализировать и планировать желания не было. Так что я просто набрал в видеопрокате кассет и провел остаток выходных у телевизора. Угрызение совести по поводу того, что я ничего не делаю, гасились с твердым желанием начать с понедельника новую жизнь. Новая жизнь подразумевала ранний подъем, бег и контрастный душ по утрам, тренажерный зал и бассейн, автошколу и курсы английского языка. В отношениях с окружающими четкая установка на не дать себя в обиду, при этом подчеркнутая вежливость и доброжелательность. С последним -то проблем не будет, это уже в крови. А вот не давать себя в обиду, над этим еще работать и работать. В воскресенье вечером собрал старые шмотки, закинул их в мешок и понес на мусорку. На выходе критически оглядел свою обшарпанную входную дверь. Мимолетно отметил, что давно пора сделать дома ремонт, а то даже привести кого-то к себе стыдно. В подъезде нашем грязно. Исписанные стены, потолок в черных пятнах с уродливо загнутыми, прилипшими обгоревшими спичками. В углу стыдливо темнее какая-то лужа. Пахнет мочой. Жильцы перестали следить за чистотой и порядком после неудавшейся акции замены подъездной двери на металлическую с кодовым замком. Местные хулиганы успешно замок поломали, а на самой двери написали потрясающую глубоко вложенным смыслом фразу: Хуй вам! Это значило ставьте замки, не ставьте, убирайтесь в подъезде, не убирайтесь, все равно будет по-нашему. Мысль успешно воплощая в жизнь спавший на нижней площадке бомж. В прошлой жизни этот уважаемый человек точно был интеллигентным. Лег он так, что никому не загораживал проход, а под головой у него синела обложка Томика Булгакова. Спускаясь, встретил Васю. Он сделал вид, что не заметил меня и попытался прошмыгнуть мимо. Василий, тебя здороваться не учили? Ну, здорово, сосед, недружелюбно ответил Вася. Куда направляешься? Мусор выкидывать, сказал я, приоткрыв мешок. Сосед, ты что, совсем? Удивленно спросил Вася, заглянув внутрь. Вещи-то новые совсем, а ты выкидывать. А что с ними делать? Я их носить не буду. Ну, не отдай. Забирай с радостью, согласился я. До да мусорки далековато, а предложение Васи упростил задачу и сэкономило время. С обновкой что ли, сосед? Не удержался я. Вася как-то косо посмотрел на меня, хотел что-то ответить, но сдержался. Взвалил мешок на плечи, сухо попрощался и пошел к себе. В шесть утра я проснулся от неприятного попискивания будильника. Вставать не хотелось. Кругом те меня в комнате жесткий клатун. Отопление пока не дали. Поеживаясь от холода, я сел. В голову пришла спасительная мысль, что можно поспать еще полчасика, полутора часов на все хватит. В темноте нашарил будильник, с ненастью выключил. Перезавел его на полчаса вперед и снова включил. Потом со спокойной душой отрубился. В полседьмого вновь в мой сон ворвался писк. На этот раз я уже решил бы уставать, но тут услышал, что за окном льет дождь. Ё-моё, да кто же в дождь бегает-то? Подумал я и ни капли не сомневаясь в верности решения, вновь перевел будильник на 7 часов. «Ограничусь ты сегодня душем», – подумал я. К моему удивлению, в 7 утра будильник не зазвонил. Он вообще не включился, потому что я его выключил в предыдущее просыпание. А проснулся я от стука за окном. Какая-то ворона упорно долбила мой карниз. «Червей там нет», – лениво сказал я вороне, и офигел. «На часах без девять. «О, нет. На 9 утра назначена планерка с генеральным во главе».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 Таксист, усатый, седой, бывалый мужичок, в лужковской кепке, ехал как образцовый водитель, мечтая недостижимая цель преподавателей автошколы. Правила не нарушал, ехал не торопясь, бубнил себе под нос какие-то свои водительские байки. Лишь однажды встрепенулся, когда какой-то нахальный пацан на бэхе лихо нас подрезал. «Что за времена на столе, а? сказал он, показывая глазами на лихача. «Никакого уважения ни к своей жизни, ни к чужой». «Да», – поддержал я его, – «куда только гаишники смотрят». Да чуть и гаишники, Тфу, выразительно сплюнул таксист. Им же наоборот на пользу такие гореводители. Оштрафуют, да и отпустят боком. Хорошо, если оштрафуют. Вряд ли оштрафуют, заметил я. А то, по-своему оштрафуют, по-своему разумению, так сказать. Вон какие хари отъели, кивнул он в сторону ГИБДДшников. Идет такой, пузы еле волочит. Ну, кушать батя всем хочется. Вот и крутится каждый кто как может. Эти могут так. Вот значит, как ты считаешь. А я вот, милок, могу сейчас дать тебе монтировку по башке и, значит, ограбить. Я напрягся. Тоже кушать хочется, понимаешь? Продолжил таксист. Да расслабься, ишь, как спотел сразу. Это я к примеру, так сказать. Пример некорректный, облегченно вздохнул я. Это чем же некорректный это пример, а? Они, гаишники твои, закон нарушают? Нарушают. Приступают, так сказать, закон-то. И я вот если дам тебе башке, да деньги отберу, тоже считай наружу закон. Получается, я преступник, и они преступники. Только я предполагаю, а они, так сказать, притворяют жизнь. В целом логика верная, сказал я. Но ведь гаишники никого не убивают. Ну, так и я не убиваю. Я же тебе монтировку покажу, ты и сам деньги мне отдашь. Да не волнуйся, сказал он, кинув на меня взгляд. Это ж я так, опять ради примера. А если не отдам я сам, возмутился я. А чего ж не отдашь-то, милок? А дашь как миленький. парень ты не боевой, это сразу в глаза бросается. Да и я не дурак, чтобы цепляться к тем, кто ответить может. Зачем мне лишние проблемы? Минут пять ехали молча. Потом таксист прокашлялся, закурил папироску, затянул и продолжил. А насчет того, что инспектора дорожно не убивают никого, это мелок еще как посмотреть. Сами-то они руками своими, так сказать. Может, и не убивают никого. Но то, что своими действиями потакают нарушителям правил, это значится так факт. Это как? Уж поверь мне, милок, если правила нарушаются, то и аварии случаются. Сядет пьяный водитель за руль, едет, как умалишенный, на красный или на зеленый, или ему фиолетово, либо собьет кого-либо сам убьется. Это как пить дать. А знал бы он, что за езду такую лихаческую права у него отберут. Разве сел бы за руль пьяным? И уж тем более не гонял бы, как этот пацан на БМВ. Остаток пути таксист молчал. Видимо, молчун по природе, он наговорился со мной на дни вперед. Следующие пассажиры будут ехать тише. На работу я опоздал почти на час. Как назло, на вахте сегодня сидит Жорик. Здорово. Здорово, Резвей. Опаздываем? Взглянув на часы, спросил Жора. Так и запишем. Пиши, пиши, планерка началась? А то, уже час как началась, нехорошо улыбнулся Жора. Да ты не волнуйся, ты же у нас нынче борзый, тебе все с рук сойдет. Припинаться времени нет, бегом поднялся к себе, снял пальто, схватил папку с планами и отчетами, перекрестился и рванул к генеральному. В приемной сидела Маргаритка, секретарша шефа, милая девушка, которая, наверное, единственная вовсе относилась ко мне по-человечески. «Ой, Сережа, что же ты так опаздываешь?» – защебетал Ритка. «Шеф сказал тебе домой звонить, я звоню, никто не берет. Звоню на сотовый, а ты тут сам являешься». «Пробки, Ритуля, пробки!» – успокаивая дыхание, ответил я. «Все там?» «Все, без тебя начали». Подошел к двери, отдышался, поправил галстук и постучавшись вошел. «Здравствуйте, Станислав Евгеньевич, прошу прощения за задержку». Сергей, здравствуй, сухо ответил шеф. Наш шеф, генеральный директор и учредитель фирмы Станислав Евгеньевич Кацуба на директор абсолютно не похож, тем более на директора рекламного агентства. Кацуба похож на борца, на штангиста, на братка, но не на директора рекламного агентства. Впечатление усиливали вы своя бугристая голова и густые заросли бровей. Он и был когда-то штангистом, наш Стас, как мы его с глаза называли.